Нанху обхватил голову руками. Перед ним, как воочию, стояло лицо Ди, и, казалось, оно светится любовью. «Мы боремся во имя жизни», — сказал Джо резко, сердито, как бы не желая признавать ужасный смысл, который таился в словах Нкоси. Нангху приподнял голову и подумал. «Но даже борясь во имя жизни, мы можем погибнуть, так и не узнав, принесет наша смерть какую-нибудь пользу или нет». Все, что нам дано, — это быстро гаснущая вспышка сознания, которую мы зовем жизнью. Послышался стук в дверь. «Кто там?» — вскрикнул Джо. «Это я!» — донесся слабый голос старика Нанды. Молодой Нанда вышел наружу, плотно затворив за собой дверь. Немного погодя он вошел и придержал дверь, пропуская старого Нанду. «Отец хочет познакомиться с вами», — сказал он, обращаясь к Нкоси. «Надеюсь, вы не возражаете?» — спросил старик Нанда, впиваясь взором в африканца. «Неужели этот коротышка — тот самый, из-за кого подняли такой переполох? Тот самый, кого называют неуловимым и бессмертным? А по мне ничего особенного. Как две капли воды похож на любого другого африканца». На видно, в нем все же есть что-то, раз он так напугал белых. Ну уж, если они его поймают, зададут же они ему. Но тогда и мне не поздоровится. У моего сына гости, а я с ними не знаком, вы понимаете? Я же объяснил тебе, отец. Да, сказал старик, но все-таки... Вы правы. Инкосий поднялся и протянул руку. Помедлив какое-то мгновение, старик пожал эту небольшую черную руку. Затем он повернулся к Нангху. «А, это вы, доктор? Кто же теперь заботится о вашей сестре и пациентах?» «Отец!» — вскричал Джо. «Как вам это нравится?» — апеллировал старик Нхоси. «Мой сын подвергает опасности всю нашу семью и еще возмущается». Я, кажется, не успел вам сказать, что не разделяю ваших общих взглядов. «Извините», — сказал Нкоси, — «я предпочел бы, чтобы все было иначе». «Тут я с вами совершенно согласен. Но объясните мне, пожалуйста, как вы собираетесь сбросить это правительство, которое забрало всю власть в свои руки?» «Ваш вопрос не по адресу, отец. Спросите меня». «Я уже спрашивал тебя, Джо, помнишь?» Ты ответил, что на это требуется время, а до тех пор много людей, и среди них мой собственный сын, могут погибнуть. Теперь я задаю тот же вопрос ему, ведь он, говорят, неуловим и бессмертен. Почему мой народ, мой сын и доктор должны умирать за вас и ваш народ? Да замолчите, вы, отец! закричал Джо, придвинуясь к старику. Успокойтесь. сказал Нкоси. Не за него и не за его народ выпалим нам кху вне себя от ярости. Как вы не понимаете, мы делаем это ради себя, ради таких людей, как вы. Джонанда схватил отца за руку и повел его к двери. Подождите, властно сказал Нкоси. Джо остановился и отпустил отца. Старик нашел себе стул и уселся. «Похоже, вы здесь единственный, кто уважает старость», — сказал старик, обращаясь к Мкосе. «На их месте я сделал бы то же самое, САР, так же, как, надеюсь, и они на моем месте. Может случиться, что я погибну или меня арестуют. Но что бы ни случилось, мы не должны допустить, мы трое и все участники борьбы против Апорфейда, мы не должны допустить уничтожения идеи». которую воплощает в себе Ричард Нкоси. В действительности меня зовут не Ричард Нкоси. Я только заимствовал это имя, как делали до меня и будут делать после меня другие, потому что имя это стало выражением воли и духа сопротивления. Отныне оно символ. А если вас арестуют... Тогда у них будет возможность доказать, что я тот, кто пользовался именем Ричарден Коси. И они смогут установить мою личность. А это грозит двумя последствиями. Во-первых, будет развеян миф. Во-вторых, погублена надежда на победу. Надежда, питающая дух сопротивления. И вы рискуете своей жизнью ради этой сказки? Нет, сэр. «Ради народа своей страны, но прежде всего во имя своих идеалов. В этом, сдается мне, и состоит разница между человеком и животными». «Мы не хотим быть животными, живущими в джунглях», — вступил в разговор Джо. «Я думаю, обо всех нас», — сказал он коси — «обо всех человеческих существах на свете». «Прикажете верить в волшебные сказки», — насмешливо фыркнул старик. А почему бы и нет? Ваши люди убивают индийцев, белые зверствуют, все ненавидят друг друга. Вот он, ваш сказочный мир. До сих пор вы говорили разумно, молодой человек, хотя я и не согласен с вами. Но сейчас это мечты. Да, откликнулся немного, погодя Нкоси. Это мечты. Он, видимо, признавал, что старик прав, и все остальные почувствовали это. Старый Нанда настоял на этой встрече и вышел победителем из спора. Он метнул торжествующий взгляд на сына. Джо стоял, опираясь о стол. На лице его лежала хорошо знакомая отцу мрачная тень. Такое выражение бывало у него обычно, когда ему приходилось решать трудные вопросы или задачу. И в былые дни старик всегда испытывал огорчение, потому что сын не хотел разделить с ним свои заботы и даже не просил о помощи. То же чувство разочарования испытал он и сейчас. Джо отнесся с явным неодобрением к его маленькому триумфу. «В джунглях нет места для мечтаний», — подумал Джо, без особой, впрочем, неприязни к отцу. Давут Намху сидел, глубоко утонув в кресле, Спина его изгибалась плавной дугой. «Мы должны смотреть в лицо неприятной для нас истине», — обобщил он про себя. «Уродство и зло так же могучи, как красота и добро. Мечты, стремление к добру — для нас неотъемлемые свойства человеческой натуры, мечта естественная и не требующая объяснения». Сталкиваясь со злом и уродством, мы пытаемся объяснить их с помощью политических, исторических и социологических теорий. Но мы никогда не ищем объяснения благородству того или иного человека. Например, никогда не спрашиваем себя, почему Неру мог сделаться, но все же не сделался диктатором Индии. Если бы он стал диктатором, ученые-мужи тотчас установили бы, каковы корни происхождения этой диктатуры. То, что существует добро, представляется нам естественным. То, что существует зло, требует в наших глазах объяснения. Может быть, мы робеем перед реальностью мира, где добро и зло ведут бой на равных, так что каждый может одержать победу. Но ведь наши религии, наша история, все, что мы постигли, предрекают конечное торжество добра над злом. Если добро и зло... Ведут бой на равных, и каждый способен одержать победу. Ликование старика угасло. Трое молодых людей готовы были допустить, что он выиграл очко. Но это не произвело на них ни малейшего впечатления. Почему? «Значит, вы поступаете глупо, рискуя собой», — заявил он чуть более вызывающе, чем хотел. «Тут я с вами не согласен». запротестовал косе. «Признать, что все это мечты, еще не означает признание, что мечтать глупо. Ваше право считать, что это глупо, но мы так не считаем. Тогда объясните мне, какой смысл в ваших мечтах?» нетерпеливо потребовал старик. «Я отнюдь не уверен, что мне это удастся. Как объяснить вам, почему я любуюсь цветком?» Я не в силах объяснить это даже самому себе. Я, конечно, мог бы упомянуть о красоте и аромате, но убей меня, Бог, если я знаю, почему они будут такой отклик в моем сердце. Я только знаю, что они в самом деле будут отклик в моем сердце. Я даже не знаю, откуда берет начало моя духовная жизнь. Я только знаю, что я живой человек, и раз я живой человек, у меня та же потребность, что и у предыдущих поколений, Снова и снова утверждать нерушимость человеческого духа, этой таинственной силы, которая порождает в нас нежность и злобу, любовь и веру в такие абстрактные понятия, как честь, справедливость и добро. Вы только что доказали нам, что на свете существует и зло. И этого я тоже не могу объяснить. Но я знаю, что зло существует. И знаю, что стремление утверждать нерушимость человеческого духа может в критический момент потребовать, чтобы мы вступили в борьбу не на жизнь, а на смерть, против гнусного произвола. Наше поколение не первое и, думаю, не последнее, на которое возлагается подобная миссия. Теперь это наша святая обязанность, ибо нигде в мире не творятся такие страшные злодеяния, нигде в мире нет такой угрозы человеческому духу, как в нашей стране. Речь идет вовсе не о расе или цвете кожи. Вы, может быть, спросите, в чем суть? Вряд ли все участники нашего движения согласятся со мной. Да я и сам не соглашаюсь со многим, что делается в нашем движении, хотя, видит Бог, я совершил очень мало полезного по сравнению с другими. Так вот, суть, по-моему, состоит в том, что стремительное развитие Южной Африки Этот особый, полный внутреннего напряжения диалог между народом и землей, который его создает, наделяет характерными чертами и кормит, может начаться лишь после того, как наша страна покончит с гнусностью расового неравенства. Без этого немыслимо никакое движение вперед. Это точка зрения вашего народа и вашей организации, Я не могу говорить за всех, но я знаю, что так думают многие. В свое время нам придется начать борьбу с противниками наших взглядов, ибо разумно устремленное общество охраняет интересы всех народностей. Это одна из составных частей нашей веры. Демократия – это правление большинства, но хотя одной ее мало для того, чтобы добиться полного расцвета человеческого духа, начать надо именно с нее. «Благодарю вас», — сказал старик и повернулся к сыну. «Наш разговор затянулся, Джо. Неплохо бы и промочить горло. Принеси нам вина. Мне, пожалуйста, немного бренди». Джо наполнил бокалы и раздал их присутствующим. Все это время в кабинете стояло неловкое молчание. Старик Пригубил свой бокал, попросил долить ему содовой и откинулся на спинку стула. «Вы, разумеется, понимаете, что я не согласен с вами, но теперь я знаю, чего вы добиваетесь. Я продолжаю считать, что это тщетные мечты, но, по крайней мере, я выяснил себе их смысл. Вам никогда не удастся изменить этот мир». Но теперь я, пожалуй, понимаю, что вы должны попробовать. «Хотя нам и грозит поражение», — сказал Джонанда. «Вам не создать рай на земле», — старик повернулся к Нкосе. «Беда в том, что мой сын всегда считал меня отъявленным реакционером, поэтому он никогда не говорил со мной по душам и не обращался ко мне за помощью». Он допил остатки вина и протянул бокал Джо. Джо снова наполнил бокалы. А не выручили бы вы нас сейчас? спросил Нанку. Старик Нанда насторожился. Какие-нибудь новые неприятности? Боюсь, что да, ответил Джонанда и объяснил, что распоряжение, которого они ждали, получено. Однако им придется переправлять Нкоси за границу без чьей-либо помощи. «Значит, вы здесь как в ловушке», — сказал старик Нкоси. А про себя добавил. «И все мы в большой опасности. С этих пор опасность всегда будет сопутствовать мне и моим ближним, ибо я вырастил сына мечтателем в этом жестоком мире». Но теперь почему-то их мечты не вызывали в нем раздражения, не вызывали извительной насмешки. Он поднялся со стула и с слегка сконфуженным полупоклоном, предназначенным для всех троих молодых людей, направился к двери. Именно благодаря этому маленькому африканцу, внезапно осенило его, он стал ближе к своему сыну, чем когда бы то ни было после его возмужания. Я постараюсь сделать... «Все, что в моих силах», — пообещал он, закрыл за собой дверь и, погруженный в свои мысли, стал медленно спускаться вниз. Он знал, что если те двое, которые сейчас вместе с его Джо, останутся в доме, полиция вскоре разыщет их. Это лишь вопрос времени. И вместе с ними самими, с их мечтами и легендами, погибнут и он, и его близкие. Но в его сердце... Не было гнева, только глубокое беспокойство. Старый Нанда проснулся сразу, без всякого перехода от глубокого сна к бодрствованию. И в тот миг, когда он пробудился, в его голове уже сложился замысел, такой ясный и четкий, будто он вынашивал его много дней. Старик Нанда принялся рассматривать его под разными углами зрения, стараясь нащупать слабые места. Но не мог найти ничего, кроме того изъяна, о котором он знал с первого же мгновения. Разумеется, была опасность провала. Провал означал катастрофу. Но и бездействие означало катастрофу. Единственный выход из положения можно было найти лишь в действии, только оно сулило надежду на успех. И так надо было рискнуть. Старик протянул руку к лампе и включил свет. Долгое время он лежал, уперший взглядом в потолок, и снова и снова обдумывал свой план, пытаясь по возможности не касаться его слабой стороны, которая могла свести на нет все его достоинства. Наконец старый Нанда сбросил с себя одеяло и слез с кровати. Будильник показывал около пяти, Старик распахнул окно, выходящее на задний двор и просторный сад, где семья проводила большую часть своего досуга, вдали от чрезмерно любопытных глаз соседей. Если ты живешь в белом квартале, тебе не только играть в шумные игры, но и чихать надо с оглядкой. Где-то вдалеке петух возвестил наступление утра. И только тогда, чувствуешь, что откладывать уже невозможно, Тарик Нанда задумался над слабой стороной своего плана. Что, если капитан откажется? Будет ли он держать язык за зубами? Или сочтет своим долгом донести властям? Как он поступит, если откажется? Все зависело от ответа на этот вопрос. Капитан ужинал с ним здесь, в доме, вчера вечером. через несколько часов после разговора старик Ананды с молодыми людьми. Но почему-то он ни разу не подумал о капитане с этой точки зрения. А теперь ему кажется, что их спасением может быть только капитан. Но что, если он откажется? Донесет ли он? Подумай, как следует, старик. На карту поставлена жизнь многих людей, не говоря уже о том, что ты рискуешь потерять все, что у тебя есть. Он вернулся к кровати, налил себе холодной воды, выпил ее залпом и снова подошел к окну. Снова прокукарекал тот же петух, и надрывно залаяла собака. Подумай, как следует, старик. Ты знаешь его почти десять лет, с тех пор, как он стал доставлять тебе хлопчатобумажные товары из Индии и Японии. Но ты знаешь его недостаточно, Да и нельзя хорошо знать человека, с которым проводишь два-три часа, два-три раза в год. Особенно, если оба вы так сильно напиваетесь, что уже не можете судить здраво. Ты толстый и низкорослый, а капитан высокий и стройный. Ты брюнет, а он блондин. Ну и что? Важно ведь не то, как он выглядит, а что он собой представляет. Честен ли он? Да. Да. Никогда меня не обманывал и даже не пытался обмануть. У его предшественника в каждой партии товара не хватало одного, а то и двух рулонов ткани, пары дюжин рубашек и платьев и кое-каких других вещей. Началось с мелочей, окончилось наглым грабежом, который этот плут оправдывал словами «Обычные потери, мистер Нанда, обычные потери». Пришлось подыскать ему замену, и у капитана Стикелунда обычные потери прекратились. Разумеется, он делал капитана подарки. Так уж заведено в деловом мире. Для того, чтобы дела шли гладко, надо задабривать небольшими подношениями портовых служащих и таможенных досмотрщиков. Но, в отличие от других, капитан никогда не принимал этих подарков как должное. Честный? Да. И без всякого высокомерия в отношениях с небелыми. Спокойный человек. не очень общительный и не склонный говорить о себе даже под хмельком. Как-то в сочельник много лет назад он упомянул о жене и двоих детишках, но тут же замкнулся в себе и напился до такого состояния, что не смог вернуться на корабль. Он спал на берегу, в этом доме, единственный раз за время их долгого знакомства. Одинокий человек, хлебнувший немало горя, человек, который провел большую часть жизни в открытом море, и чей дом — скудно обставленная маленькая каюта на старом грузовом судне, которое ходит под флагом одной из новых стран. Человек умеренного достатка и, по-видимому, умеренных потребностей. Прямой, справедливый человек. Выполнит ли этот человек твою просьбу? А если нет, сохранит ли он в тайне то, о чем ты просишь? Как напряженно не думал старик Нанда, Он не мог найти ответа на этот вопрос. Это был не тот случай, когда можно все хорошо обдумать. Его поверхностное знакомство с этим человеком не позволяло сказать с уверенностью, он поступит именно так, а не иначе. «Это можно выяснить лишь одним путем», прошептал старик Нанда, подавляя страх. Он посмотрел на будильник, решил, что еще слишком рано для разговора с капитаном, Снова забрался под одеяло и стал размышлять, какой подход безопаснее и имеет больше всего шансов на успех. Но, в сущности, не могло быть безопасного подхода. Чтобы как-нибудь убить время, капитан Стикелунд заполнял вахтенный журнал. Утро в порту всегда нагоняет скуку, особенно в этом порту, где у него не было друзей и где он даже не хотел их заводить. поэтому он спешил обернуться с делами. Вчера кончили разгрузку корабля. Сегодня утром погрузят уголь, запасы продовольствия и воды, а также немного фруктов и сахара, после чего корабль выйдет из порта и возьмет курс на Суэцкий канал. Так что до захода солнца они уже покинут этот вонючий порт, где даже воды океана замутнены мерзкой грязью.